Глава двадцать восьмая. С больничной рутиной я знаком хорошо, ведь значительная часть моей жизни прошла в стенах медицинских учреждений. Теперь я оказался тут в качестве пациента. События последних суток воспринимались как дурной сон, который хотелось поскорее забыть. Основной диагноз мне поставили переохлаждение организма, и такое же оно тяжелое. но достаточное, чтобы я по-прежнему не мог согреться. Когда я вылез из пещеры, зорница на горизонте означала рассвет. То есть я провел под землей всего несколько часов, а мне представлялось дней. В полицейском вертолете меня закутали в одеяло, напоили горячим чаем с шоколадом. Я стучал зубами о край кружки и требовал немедленно вызволить из пещеры Софи. Вскоре прибыла машина со спасателями. Мне показалось, что они целую вечность не могли найти вход. Затем торжествующие крики и заросли утесника возвестили, что событие свершилось. Вытаскивали ее примерно час. Кусты вокруг входа в пещеру вырубили, чтобы подогнать автомобиль. Софи была жива, но без сознания. Ее погрузили в вертолет. И как только мы приземлились, передали бригаде реаниматоров. Меня поместили в палату, положили под капельницу, промыли и обработали порезы и ссадины, перевязали. Я рассказала о происшедшем сначала полицейским, а затем сотрудникам Скотланд-Ярда. Вскоре меня оставили в покое. Не могу вспомнить, чувствовал ли я тогда усталость. Я постоянно спрашивала Софи, но никто из полицейских ничего не знал. Когда все ушли, я решил немного отдохнуть, положил голову на подушку и мгновенно уснул. Разбудил меня легкий шум раздвигающихся штор. Я сел, не сразу сообразив, где нахожусь. Все тело болело. Ко мне в кабинку вошел старший следователь Нейсмит. Чисто выбритый, но усталый. Глаза покраснели от недосыпа. «Как Софи?» — спросил я. «В хирургическом отделении», — ответил он. Готовит к операции. Это все, что я могу пока сказать». Иного я и не ожидал. Теперь ее жизнь зависела от того, как быстро проведут операцию. Нейсмит выудил из кармана пластиковый пакетик с моим бумажником. «Возьмите. Когда его нашли, мы собирались направить в рудник поисковую группу, а затем вас обнаружили с вертолета». «А что с Миллером и Кросс?» Он придвинул стул и сел. «У Миллера перелом черепа и сломаны ребра. Есть повреждения внутренних органов. Он без сознания, но состояние стабильное». Укрос, сотрясение мозга и перелом челюсти. Когда прибыла помощь, она была уже в сознании. Так что смогла рассказать, что произошло. Амонг. Одна группа послана в рудник, у обоих выходов поставлена охрана. Но там могут быть еще выходы, о которых мы не знаем. Рудник замуровали много лет назад, и никто понятия не имел, что от него есть проходы в пещеры. обширная разветвленная система если монк еще там его обязательно найдут но на это потребуется время Нейсмит кивнул показывая что пора переходить к делу теперь рассказывайте я понимал что он уже все знает но хочет услышать это от меня лично Нейсмит слушал молча иногда кивал на утверждение монка что его подставил полицейский, прореагировал спокойно. В конце тяжело вздохнул. Да, он сказал вам правду, по крайней мере, насчет Уинрайта. Профессор сломал шею при падении с лестницы. На его теле обнаружили частицы, покрывающие лестницу ковровой дорожки, а на перилах оказались пятна его крови и волосы. Он оступился в темноте или просто упал без чувств при виде монка. Неудивительно. Нейсмит помолчал и посмотрел на меня. «А остальному вы верите?» Сейчас я уже ничего не мог сказать определенно. События, прошедшей ночи, казались увиденными в каком-то сюрреалистическом фильме. Пришлось сделать усилия, чтобы сосредоточиться. «Думаю, его приступы беспамятства настоящие». Его отношения с Анджелой Карсон тоже. Он не умеет притворяться. А приступ у него случился при мне. Вы полагаете, что он убил ее в беспамятстве? Судя по тому, что я видел, вероятно. А остальные девушки? Пока ничего не ясно. Убить их во время приступов беспамятства монк не мог. потому что потом нужно было как-то захоронить трупы, и он действительно ничего об этом не помнит, хотя терзает его совсем другое. То, что Монг — бессердечный ублюдок, — это не новость. Нет, я имею в виду, что ему совершенно наплевать на приговор. Он не заинтересован в его смягчении. Вот почему я считаю, что его слова заслуживают доверия. Единственная причина побега Монка — попытка доказать себе, что он не убивал Анжелу Карсон. Монка застали в запертой изнутри квартире, рядом с убитой, а на его руках была ее кровь. Какие тут могут быть сомнения? Относительно этого нет. Но за восемь лет он так и не примирился с тем, что убил единственного близкого ему человека. и даже не может вспомнить, как это случилось. И когда у него появилась спасительная соломинка, он за нее ухватился. Полагаю, осуждать его за это мы не должны. — А что означают эти разговоры о том, что его подставили? — спросил Нейсмит. Я вздохнул. Одно дело — слушать рассказ Монка в пещере, а другое — обсуждать его при дневном свете. Легче всего было бы счесть все бредом психически нездорового сознания, либо уловкой хитрого преступника. Проблема состояла в том, что этого как раз я сделать не мог. Сомневаюсь, что он все выдумал. Но мог выдумать Даррен Окер. Никакого инспектора Джонса в управлении нет. не было его и восемь лет назад да любой если загнать его в угол наплетет что угодно а зачем океру вообще надо было упоминать об этом мелкий воришка хотел показаться крутым перед таким тяжеловесом как монк но тот ему поверил и насколько я понял окер находился не в том состоянии чтобы что то выдумывать монк сказал мне Что он выбил из него правду? Нет никаких подтверждений, раздраженно произнес Нейсмит. Только слова Монка. А у удары Окера уже не спросишь. Монк забил его до смерти. И прошу извинить меня, но как-то не верится, что полицейский непонятно зачем подложил улики в трейлеры Монка с помощью жалкого подонка Окера. Я просмотрел его досье. Он подозревался во многих кражах, но постоянно как-то выкручивался. Всегда ускользал. До прошлого года. И только тогда начал трепать языком. Почему? Этого я не знал. Но кое-какие соображения у меня имелись. Видимо, потому что его поймали. Вы сами сказали, что Уокер — мелкий воришка. Таким в тюрьме Белмарш приходится несладко. «И что из этого следует?» — усмехнулся Нейсмит. «И откуда у этого загадочного инспектора оказались вещи, принадлежащие близнецам Беннет?» «Вероятно, он имел доступ к сейфу с вещественными доказательствами». «Мои слова тяжело повисли в воздухе небольшой палаты». «Вы понимаете, что говорите?» — произнес Нейсмит. «Да». И уверен». Вам это тоже приходило в голову. Нейсмит молчал. Я знал, какой вопрос он задает себе. Тот же, что и я. Если Монк не убивал этих троих девушек, то кто это сделал? Старший следователь встал и помассировал переносицу. «Ладно, поговорим позднее, когда вас выпишут. Вы вернетесь в Лондон?» «Пока нет». «Заберу вещи из дома Софи и сниму номер в...» Неожиданно в палату вошел Симс в тщательно отутюженной форме со знаками отличия начальника полиции. В больничной обстановке он смотрелся нелепо. «Сэр, я не знал, что вы...» — начал Нейсмит. «Я хочу поговорить с доктором Хантером наедине», — процедил начальник полиции. Не глядя на старшего следователя, он так крепко сжимал в кулаке свои черные кожаные перчатки, что казалось, будто Симс собирается их задушить. «Вы можете идти». Нейсмит был в ярости, но сдержался. Кивнул мне и быстро вышел. В палате стало тихо. Симс пристально посмотрел на меня. «Чем, черт возьми, вы занимаетесь?» Разговаривать в таком тоне у меня желания не было. Я еще не оправился и чувствовал себя совершенно обессиленным. В данный момент пытаюсь заснуть. Его блеклые глаза вспыхнули. — Доктор Хантер, не думайте, что вы сможете нажить на этом какой-то капитал. Ничего у вас не получится. — О чем вы? — О ваших... «Диких заявлениях о невиновности Джерома Монка, о том, что какой-то сотрудник полиции якобы сфабриковал против него улики. Неужели вы считаете, что кто-нибудь в это поверит?» «Какие заявления? Я не говорил, что за последнюю неделю Монк стал причиной смерти больного человека и серьезно ранил двоих полицейских, или вы забыли?» Я ничего не забыл, однако, как же вы осмеливаетесь реабилитировать преступника, осужденного за насилие и убийство? Такого я от вас не ожидал. Я сел в кровати, выпрямив спину. Я не пытаюсь его реабилитировать, а только рассказал, что произошло. О да, об этом припадке, который Монк ловко продемонстрировал перед вами. а вам не приходило в голову, что он все это симулировал? Так же, как одурачил тюремных докторов, которые поверили в сердечный приступ. То, что я видел, притворством не являлось. И симптомы сердечной недостаточности Монг тоже не симулировал, он их вызвал. А это совсем другое дело. Вы меня извините, доктор Хантер, но... Я вашего легковерия не разделяю. Для меня, несомненно, что Монк вами манипулировал. Нагородил, черт знает что, а затем отпустил, чтобы вы всюду распространяли небылицы. Он хлопнул перчатками по бедру. Вы понимаете, какой вред это может нанести? Прежде всего, для вашей репутации, да? Не надо было мне. этого говорить, но слова уже вылетели, назад их не вернешь. Блеклые глаза Симза выпучились, рука, сжимающая перчатки, дернулась, и я вдруг подумал, что он собрался меня ударить. Но когда начальник полиции заговорил, его голос звучал ровно и сдержанно. «Я вынужден извиниться, доктор Хантер». Наверное, мне не следовало торопиться встречаться с вами. Вы явно переутомились. Произнося эти слова, он надевал перчатки, усиленно работая пальцами. Надеюсь, вы подумаете над тем, что я сказал. Мы все делаем одно дело, и любые возникшие разногласия надо разрешать без всякой огласки. Не вам не говорить... как быстро распространяются слухи. И работа консультантом полиции на дороге не валяется. Он посмотрел на меня без всякого выражения и, захватив рукой в перчатке полу будто боялся запачкаться, шагнул к двери и вышел. Я посмотрел ему вслед, а потом опустил голову на подушку, И крепко заснул.